Вместо десятой главы широко воспарила мысль Вавана Сизым орлом в Поднебесье. А если уж цитировать слово о полку Игореве, близко к оригиналу, то даже и не сизым орлом, а шизым. Оно, кстати, и точнее. В наши дни, когда хватательный рефлекс считается основным признаком разума, а преуспевание в делах результатом умственной деятельности, потревожить вторую сигнальную систему означает создать себе массу неприятностей. Мозговой центр группировки готов был скончаться от заворота извилин, пытаясь совместить желаемое с действительным. Вечерняя жизнь кадима Апострова стала предметом тщательнейшего изучения. Действовать следовало просто и дерзко. Либо застать врасплох перед входной дверью, кстати, квартира была двухуровневая, либо в лифте. Но, как гласит народная мудрость, где просто там ангелов, «соста», Одному ангелу надлежало вывести из строя камеры слежения, двум другим нейтрализовать охрану, четвертому заняться консьержем, причем ни в коем случае не выдавая своего присутствия. Кино по такому сценарию снимать, а не дела делать. Один из бассейнов сауны имел вид аквариума. Трехметровый стеклянный куб, снабженной лесенкой и донной подсветкой. Там время от времени плавали девушки. Очень приятное зрелище. Подчас хотелось взять сачок и одну из них выловить. Вон ту, пухленькую. Сами клиенты предпочитали охлаждаться в ином водоеме, где водяная поверхность располагалась примерно на одном уровне с полом. Герман Григорьевич не падла, держась за поручни, выбрался на узорчатый кафель и завернулся в простынку, сразу став похожим на римлянина времен упадка империи. «Никодин-то! Запаздывает!» Заметил он, беря с подноса кружку холодного пивка. «Что это с ним сегодня?» «Выговор объявить», — мрачно прозвучало из бассейна. «Может, заказали», — с тонким юмором предположил родственник мэра. «Ты это... ерунду ты не пари!» — сердито одернули из бассейна. «Мочит-то чай на выходе, а не на входе. А то как-то даже и негуманно. Попариться не дать». Тот, кто сидел в бассейне, был прав. Национальная традиция есть национальная традиция. Мочить принято после баньки, когда клиент весь в эйфории от парилки и эротического массажа выходит на свежий воздух. Однако подобный сюжетный ход опять-таки давно уже стал штампом. Телохранители в такие моменты особенно бдительны, и это единственное, что оправдывает смекалистых, бурзяцевских разработчиков, решившихся на столь антигуманный шаг, не дав опострову попариться напоследок. Группа была оснащена новенькими сотовыми телефонами, обреченными на уничтожение сразу после операции. В секретности ради звуковой сигнал на каждом был отключен, оставлена лишь вибрация. Бойцы слегка нервничали, только непосредственный исполнитель акции Алек Йокорный, тот самый, что в начале прошлой главы усердно выполнял жим лежа, был по обыкновению невозмутим. Отец учил: Работаешь, работай на совесть, и Алек с детства затвердил это накрепко. Главное, чтобы совесть была чиста. Кто скажет, что Йокорный взялся и не справился? Никто не скажет. Лишь бы и в Правописании не ошибиться олег достал из кармана бумагу и еще раз изучил начертание слова «йога». Счет уже пошел на секунды. Вот-вот должна была показаться варки тачка Апострова, когда посыпались неожиданности одна за другой. Во-первых, выяснилось, что в подъезде нечего отключать, камеры слежения не работали. Во-вторых, куда-то делся консьерж, в-третьих, не видно было и охраны, да и тачка почему-то запаздывала. Наконец, Йокарный не выдержал и достал сотик. «Что делать?» — потребовал он ответа на манер Чернышевского, о котором, естественно, понятия не имел. «Нету!» — хмуро спросили в трубке. «Нету! Никто не выходил?» В трубке крякнули. «Пять минут еще подожди!» Йокарный честно подождал пять минут. Потом вышел из-за мусоропровода и, спустившись на полэтажа, вызвал лифт. Дверцы... Помедлив, раздвинулись, и глаза Малика предстало нечто обидное и невероятное. На полу подъемные клети, нелепо, подогнув ноги, лежал мертвый никодим Апостров. Рубашка расстегнута до пупа, на груди вырезано такое, что Йокорный даже прочитать сразу не смог. Ну, второгодник. Измывался над задержанным старшего пермыльный, даже шпаргалка не помогла. «Три буквы переписать правильно не смог! Позорище! Ты в школе учился вообще или как? Купил, небось, аттестат-то!» Под глазами Алексея Михайловича по-прежнему жутко чернели тени. Однако настроение опера было приподнятым, праздничным. Взять и накрыть разом бурзянцевскую группировку, да еще и с поличным. Шутка ли? «Мамой клянусь!» — отвечал ему пристегнутый наручниками к стулу ёкарный. «Не я, да? Слова такого не знаю!» «Йоркширы не знаешь? Собачка такая породистая! Собачку знаю! Как пишется, не знаю!» Со стороны может показаться, будто дело запуталось окончательно. «Ни в коей мере! Напротив!» Оно сдвинулось, наконец, с мертвой точки. В отличие от предыдущих трех жертв, Никодима Апострова было за что убивать». Мыльный чую нутром, что все несообразности, включая букву «Е», вот-вот разберутся по местам, и доставшая уже чертовщина найдет себе простое и понятное объяснение. В глубине души он был даже благодарен убиенному авторитету за его своевременную гибель. Несомненно, Ваван Бурзянцев сам напрашивался на роль «Козла отпущения». Главная удача оперативников состояла в том, что телефонные переговоры бурзянцевских бойцов, только не спрашивайте, каким образом, были распечатаны и подшиты к делу. Вот об этом-то я предупреждал вас, дорогой слушатель, именно против этого предостерегал, осторожней, с отпечатками, оттисками и прочими уликами, да и с заимствованиями тоже. Видите, до чего может довести? Постмодернизм. Вдобавок, к своему несчастью, Алик Йокарный при виде трупа настолько оторопел, что дал волю эмоциям, поэтому отшифровка его короткой тирады состояла в основном из НЦВ, а единственная смысловая конструкция смотрелась так «замочили уже». И поди пойми, что произошло. Сам ли Алик замочил апострова, или же кто-то другой успел это сделать до него. Хуже, чем с черными ящиками, честное слово». Все сообщники, как один, признавались в преступном умысле, однако сам факт преступления отрицали. Кстати, мыльный готов был им поверить. Как ни странно, в этом его поддерживал и полковник Непадло. Раньше, если помните, он спал и видел, как бы спихнуть дело ФСБ. Теперь же неистово требовал голову убийцы, причем настоящего убийцы, а не кого попало. Безвременная смерть друга детства потрясла Германа Григорьевича. «Такого, знаете, не прощают». Пусть даже судьба распорядилась так, что твой одноклассник стал криминальным авторитетом, а сам ты полковником милиции, разве это помеха для старой дружбы? Разумеется, Никодима так или иначе устранили бы, слишком уж много было желающих, но одно дело желать, и совсем другое осуществить желаемое. Речь его с правильностью не отличалась. Йога он вполне был способен написать и через её. Однако, насколько известно, Али Кахундов рассеянностью никогда не страдал. Иметь на руках бумажку со словом «йог» и вырезать на груди жертвы слова «йоркшир» — да не могло такого случиться, во всяком случае с «йокорным». Вдовесок любознательному бычару с цепкой на шее повязали в момент получения им консультации от гражданина Педикова Петра Семеновича. Так вот. В списке трудных случаев правописания, изъятом при задержании, присутствовало слово «йок», а слово «йоркшир» отсутствовало. Если же вспомнить визит бычары в Дом литераторов, то становится сомнительной и причастность бурзянцевской группировки к первым трем убийствам. Сам задержанный божился, будто узнал о гибели секретаря только от Овсяночкина и Пушкова. «Значит, говоришь, камеры слежения были еще до вас отключены», — продолжал Мыльный. «Да нас!» — истово подтвердил Йокарный. «И консьержа не было!» «Не было, да? Сам проходил, видел? Не было!» Убийство на глазах превращалось из абсурдитского в натуралистическое. Имело прямой смысл тряхнуть охрану. Консьержа и шофера, а потом и племянника, являвшегося прямым наследником Никодима Апострова. «Наследник!» «Конечно же, наследник больше некому!» Уже на следующий день племянничек со всеми его приснами был взят, допрошен и поставлен перед необходимостью явки с повинной. Однако неисповедимы пути Господни. Велено было срочно явиться к начальству. Сердито Бармача, старший уполномоченный, взбежал по лестнице и, переступив порог кабинета, уразумел все с первого взгляда. Захотелось взять табельное оружие и либо застрелиться, либо кое-кого застрелить виту у Германа Григорьевича был смущенный и расстроенный. А со стула навстречу мыльному поднялся рослый мужчина в строгом костюме. Широкие плечи, внешность... Внешность его можно было бы назвать неброской, если бы не особые приметы, ручной работы на скуле и переносице. «Передаем дело!» Досадливо покашлив, известил полковник непадло. «НЦВ», — подумалось мыльному... «НЦВ, НЦВ, НЦВ...» «А с чего это вдруг?» — угрюмо спросил он. Герман Григорьевич скривился. Лицо же контрразведчика осталось непроницаемым. И попробовало бы оно повести себя иначе. Кажется, это первое, чему их там учат — делать морду ящиком. Даже и виду не подал, поганец, что именно смыльным они летом прошлого года мерились в ресторане сначала удостоверениями, а потом и физическими данными. «Угроза национальной безопасности», — веска изрек он. А это у них, надо понимать, упражнение номер два. О чем бы ни спросили, ни слова правды в ответ. «Идешь из бани — соври, что из библиотеки. Идешь из библиотеки — соври, что из бани». Конспирация. Ну вот на кой лят им это дело? Это ж тебе не шпионов ловить. Тут агентура нужна в уголовной среде. А откуда у них агентура? Голова нужна на плечах, а откуда у них голова? Они там со своими прямыми-то обязанностями справиться не могут. Угроза национальной безопасности. До да, случая еще не было, чтобы контрразведка сумела помешать государственному перевороту. А те недоумки, что утверждают, будто она все эти перевороты и учинила, пусть объяснят, почему каждый раз после смены власти первым делом ее разгоняют к лешему. «Подходишь к винному магазинчику, а там глядишь, отирается». В стеклянном тамбуре бывший капитан, ГБшник, в обтерханной куртейке. Когда-то вербовать тебя пытался во имя Родины, а теперь вот на бутылку сшибает. Примерно так мыслил старший оперуполномоченный мыльный, передавая материалы сотруднику ФСБ. Потом разругался с полковником непадло и, покинув здание, остановился перевести дух. Застрелиться из стабильного оружия, глупость, подать рапорт на увольнение тоже, стало быть, Оставалось напиться. Горено синим пламенем! Алексей Михайлович завернул в магазин, купил бутылку армянского коньяка. Подумав, добавил к приобретенному вино, коробку конфет и направился к секретарше Руси.